с совершенно потёртым порчёвым пологом, старых стульев, обитых жёлтой саржей и украшенных гренадской шёлковой бахромой того же цвета, стола на золочёных ножках, покрытого некогда красной кожей и окаймлённого мешурной, почерневшей от времени бахромой, и наконец, из шкафа чёрного дерева с фигурами грубой резьбы. Маленький стол заменял ему в кабинете секретарь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 Не правда ли, восхитительно? Разумеется,